Иван Давыдович обращает пристальный взор на Феликса. «Иван Давыдович, милостивый государь, вам были сделаны весьма лестные предложения, не забывайте об этом, обдумайте их в спокойной обстановке. И помните, пожалуйста, что длинный язык может лишь принести вам и вашим близким непоправимые беды». «Феликс Иван Давыдович». Да перестаньте же вы мне угрожать. Ну, как можно быть таким самовлюбленным дураком? Неужели же непонятно, что я скорее откушу себе этот мой длинный язык, чем хоть кому-нибудь раскрою такую тайну? Неужели же вы не способны понять, какое то счастье для всего человечества, что у источника бессмертия собралась именно ваша компания, компания бездарей, ленивых, бездарных, похотливых ослов? Иван Давыдович, милостивый государь! Феликс, какое это безмерное счастье. Помыслить ведь страшно, что будет, если тайна раскроется и к источнику прорвется хоть один настоящий, неукротимый, энергичный, сильный негодяй. Что может быть страшнее? Бессмертный пожиратель бутербродов. Да это же огромная удача для планеты. Бессмертный энергичный властолюбец. Вот это уже беда. Вот это уже страшно. Это катастрофа поэтому спите спокойно, динозавры вы, мои дорогие, под пытками не выдам я вашей тайны. Они уходят, они бегут. Первый выскакивает Наталья Петровна, на ходу запихивая в сумочку свои косметические цацки. Величественно удаляется, постукивая зонтиком тростью Павел Павлович, сохраняя ироническое выражение на лице, трусливо озираясь, удирает курдюков, теряя и подхватывая больничные тапочки. Клечатый не совсем улавливает пафос происходящего, он просто дожидается Ивана Давыдовича. Иван же Давыдович слушает дольше всех, но в конце концов и он не выдерживает. Феликс им вслед. Под самыми страшными пытками не выдам. Умру за вас, как последняя собака. Курдюкова буду беречь, как зеницу ока, за ручку его буду через улицу переводить и запомните. Ежели что, не дай бог случится, я в вашем полном распоряжении. Считайте, что теперь есть у вас ангел-хранитель на этой земле. Феликс стоит у окна и рассматривает всю компанию с высоты седьмого этажа. Курдикова запихивают в кремовые Жигули, клечатый за ним Наташа садится за руль, Иван Давыдович с ней рядом. Павел Павлович приветствует отъезжающую машину, приподняв шляпу, а затем неспешно постукивает ростью зонтиком, уходит из поля зрения. И тогда Феликс оборачивается и оглядывает кабинет. Вся мебель сдвинута и перекошена. На полу раздавленные окурки, измятые книги, черные пятна кофе, растоптанные телефонные аппараты, осколки фарфора. На столах На листах рукописи валяются огрызки и объедки, тарелки с остатками еды, грязная сковородка. Дом уже проснулся. Слышно, как гудит лифт, грохают где-то двери, раздаются шаги, голоса. И тут дверь в кабинет растворяется, и на пороге появляется дочь Феликса, Лиза, с двумя карапузами-близнецами. — Почему у тебя дверь? — начинает она и ахает. — Что такое? Что у тебя тут было? Феликс, пиршество бессмертных. Лиза, какой ужас! И телефона разбили. То, то же я не могла тебе дозвониться. В садике сегодня карантин, и я привела к тебе. Феликс, давай их сюда, этих разбойников. Идите сюда скорее, ко мне. Сейчас мы с вами все тут приберем. Правильно, Фома! Фома, правильно? Феликс, правильно, Антон! Антон, неправильно. Бегать хочу.